С базы мы вылетели на штабной машине в сопровождении нескольких истребителей. Я думал, мы направляемся к себе в отдел или в Вашингтон. Но вместо этого пилот доставил нас на другую базу, скрытую в теле горы, и лихо сел прямо в ангар. Гражданским машинам такое просто не под силу, а он, что называется, попал в игольное ушко, на полной скорости снизился, влетел в пещеру и сразу затормозил. «Где это мы?» — спросил я. Старик не ответил и выбрался из машины. Мы с мэри последовали за ним. Ангар был небольшой, всего лишь стоянка для дюжины летающих машин, уловитель и единственная стартовая платформа. Охрана направила нас к двери посреди каменной стены. Мы зашли внутрь и оказались в крохотном холле. Голос из динамика тут же приказал нам раздеться. Как не жаль было расставаться с оружием и телефоном, но пришлось. Затем мы прошли в следующее помещение, где нас встретил молодой охранник, чье облачение состояло лишь из повязки с тремя шевронами и двумя перекрещенными ретортами. Он повел нас дальше и перепоручил девушке, на которой было и того меньше только два шеврона. Оба служащих базы, конечно же, обратили внимание на мэри, каждый по-своему, и мне показалось, что девица капрал облегченно вздохнула, передав, наконец, нашу компанию капитану. «Мы получили ваше сообщение», — сказала женщина-капитан. «Доктор Стилтон уже ждет». «Благодарю вас, мадам», — ответил старик. «Куда теперь?» «Секундочку». Она подошла к мэри, ощупала ее волосы и извиняющимся тоном добавила, приходится быть на стороже. Если она и заметила, что больше половины волос у мэри искусственные, то никак этого не проявила. У нее самой прическа была по-мужски короткая. «Ладно», — смилостивилась она. Идемте. Хорошо, сказал старик, но ты, сынок, останешься здесь. Почему это? спросил я. Потому что ты чуть не испортил мне первую попытку. Все, возражения не принимаются, отрезал старик. Офицерская кают-компания в первом проходе налево, подсказала капитанша. Можете подождать там. Ничего другого мне не оставалось. По пути в кают-компанию я наткнулся на дверь, украшенную красным черепом с костями и надписью «Осторожно, живые паразиты, только для допущенного персонала. Используйте процедуру А». Разумеется, меня бы туда силы не затащили. В кают-компании прохлаждались трое или четверо мужчин и две женщины. Я нашел свободное кресло и сел, пытаясь сообразить, кем тут нужно быть, чтобы получить рюмку. Спустя несколько минут ко мне присоединился крупный общительный мужчина с цепочкой на шее, На которой болталась бляха с полковничьими звездами. Новичок? – спросил он. Я признал, что да. Гражданский эксперт? Не знаю, потянули я на эксперта, но для оперативной работы вроде бы гожусь. А как зовут? Извините за навязчивость, но я отвечаю здесь за режим секретности. Фамилия Келли. Я тоже назвался. Он кивнул. Вообще-то я видел, как вы появились на базе ладно мистер Нивенс, а как насчет того чтобы промочить горло спрашиваете кого надо прикончить чтобы налили и насколько я понимаю говорил келли режим секретности здесь нужен как кроликовые коньки кобыли результаты нашей работы надо публиковать в печати и как можно скорее я заметил что он совсем не производит впечатления твердолобого солдафона. келли рассмеялся поверьте далеко не все твердолобые солдафоны. — На самом деле таковы. Они ими только кажутся. — На это я сказал, что да, мол, маршал Рекстон, например, действительно не так прост, как можно было бы подумать. — Вы с ним знакомы? — спросил Келли. — Не то чтобы знаком, но мы встречались с ним по работе. Последний раз я видел его сегодня утром. — Хм. Я никогда не встречался с этим джентльменом лично. Похоже, вы вращаетесь в более высоких сферах, сэр. Я объяснил, что это всего лишь случайный поворот судьбы, но, тем не менее, он стал относиться ко мне с гораздо большим уважением. Спустя какое-то время Келли принялся рассказывать мне о работе лаборатории. Сейчас мы знаем об этих мерзких созданиях больше самого дьявола. Но известно ли нам, как уничтожать паразитов, не убивая носителя? Увы. Разумеется, если бы мы могли заманивать их по одному в какую-нибудь камеру, и усыплять газом, тогда носители оставались бы целые и невредимы. Но знаете эту старую шутку про то, как ловить птиц? Все, мол, очень просто, если можешь подобраться достаточно близко и насыпать ей на хвост соли. Сам я не ученый, всего лишь полицейский, хотя и числюсь по другому ведомству, но я разговаривал с теми, кто здесь работает. И одно ясно уже сейчас — Для победы в войне нужно биологическое оружие. Микроб, который кусает паразита, но не носителя. Вроде бы не так сложно, да? Нам известны сотни болезней, которые смертельны для титанцев. Оспа, тиф, сифилис, энцефалит, болезнь обер чума, желтая лихорадка и так далее. Беда в том, что все они убивают и носителей. А нельзя использовать что-нибудь такое, против чего у всех есть иммунитет? Спросил я. Всем, например, делают прививки от тифа, и почти все вакцинированы от оспы. Ничего не выйдет. Если у носителей есть иммунитет, паразиту болезнь не передается. Теперь, когда они научились отращивать себе этот наружный панцирь, все контакты с внешней средой идут у них через носителей. Нет, нам нужно что-то такое, что наверняка убьет паразита, а у человека разве что насморк вызовет.